постскриптум. Мужской анальный секс и стимуляция простаты. Это одно и то же? Хотя данная тема и не совсем относится к теме анального секса, мы не можем обойти ее стороной, так как многие мужчины ошибочно ставят знак равенства между анальным сексом и стимуляцией простаты. И из-за этих ошибочных установок и комплексов пускают на самотек одну из самых важных для мужского здоровья сфер. В результате, когда они схватываются и обращаются к специалисту за помощью, проблемы с простатой имеют уже запущенные стадии. Поверьте, это далеко не шутка. Многие урологи по всему миру бьют тревогу, что болезни, связанные с простатой, значительно помолодели в последние годы. И сейчас многие мужчины уже в 30 лет имеют такие проблемы, с которыми предыдущие поколения сталкивались только после 50. Опять же, всему виной неправильный сидячий образ жизни, диета и отсутствие профилактики. Именно поэтому мы не можем обойти данную проблему стороной, и хотелось бы расставить все точки над «и» в этом вопросе. Как? Чем? и зачем нужно стимулировать простату. Стимуляция простаты – это профилактическая процедура, проводимая врачом или самостоятельно. В первую очередь для здоровья предстательной железы мужчины и уже вторично для получения сексуального удовольствия. Данная процедура никаким образом не связана с вопросами сексуальной ориентации или чем-то подобным – как заблуждаются многие. Корень подобного заблуждения кроется в том, что простимулировать простату можно только через анус, и никакие внешние способы не смогут достать до простаты, так как она расположена под мочевым пузырем в центре мужского таза, охватывает шейку мочевого пузыря и проксимальный отдел уретры. Не верьте утверждениям, что какая-то магическая таблетка или мазь избавит вас от всех проблем с простатой. В лучшем случае улучшит кровонаполнение и напитает питательными веществами данную область, но не более. Любой уролог подтвердит вам, что избавить от большинства проблем с простатой может только прямой массаж простаты. Благодаря такому массажу, выводится застоявшийся секрет предстательной железы и вырабатывается новый. Данная процедура положительно воздействует на потенцию и эрекцию, избавляет от мужских заболеваний, например, простатита, а также повышает репродуктивную функцию. Второй большой бонус от массажа простаты – более яркий оргазм по сравнению со стимуляцией члена. Поэтому если пара привнесет в свои сексуальные практики не только классический анальный секс, но и стимуляцию простаты мужчине, секс станет намного богаче. Не стоит пугаться. Для подобной практики вам не понадобится стропон или нечто подобное. Данные девайсы больше на любителя. Для стимуляции простаты в паре или соло нужно использовать специальный вид стимуляторов, имеющих четко определенную анатомическую форму. Посмотрите на изображение с примером подобного стимулятора. Эти приборы имеют такую, казалось бы, неудобную и странную форму для того, чтобы стимулирующий отросток четко лег на зону простаты и благодаря вибрации или вдавливанию проводил точечное воздействие именно на простату. Иначе это будет просто неэффективно. Стимуляция подручными предметами крайне не рекомендуется, так как все анальные игрушки имеют защитный ограничитель, чтобы игрушка не ушла внутрь. А вот подручные стимуляторы, скорее всего, не имеют подобной функции. И если в процессе стимуляции вы сильно увлечетесь, придется обращаться к специалистам в больницу, чтобы извлечь предмет. Стимуляцию пальцами стоит проводить только опытному проктологу, потому что самостоятельно, без подготовки, у вас, скорее всего, не получится найти простату и правильными движениями провести подобный массаж. Подведем итог. Проводить массаж простаты – Рекомендовано каждому мужчине после 30. К вопросам сексуальной ориентации он не имеет никакого отношения. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу, если появились первые проблемы с простатой. Проводить массаж можно самостоятельно или с помощью партнерши, но обязательно используя специализированные приспособления. как и тренировка интимных мышц женщины, тема мужского интимного здоровья достаточно объемная. В рамках этой книги уместить ее будет проблематично. Вы можете разобраться в этой теме с помощью моего большого видеокурса «Мужская сила на максимум» на моем официальном сайте, где я расскажу, как сохранить хорошую потенцию и эрекцию на долгие годы.